и вышел навстречу Деву Арстархан, и увидел, что луна зашла за тучи, и вокруг юрты сплошная темень. Но не в темени ли приходит судьба? И, как уверяла потом Казарская хроника, получился у Арстархана с самой судьбой и своей разговор. Роковой разговор. Для нас, сегодняшних, Выглядящий нарочито туманным, запутанным и длинным, потому что надо было говорить Астархану со своей судьбой на тогдашнем языке Востока, непременно с иносказаниями и словесными украшениями, дабы запутать подслушивавшего демона и проявить свою начитанность и почтение гостю. Но не поверил Арстархан. Он испугался, что в обрике принца Тонга тегина волчонка, пришел к нему... И искушает злой Дев. Арстархан задернул полок своей свою юрту и оставил Дева с его гробами на улице. И Дев, проклятый, вместе с ними куда-нибудь сгинет. Ну, а если бы это был не Дев, если к нему, в самом деле, приползла змея с золотой головой? Если волчонок, поверив в полководческую звезду Арстархана, готов доверить ему священные табатаи и медное знамя, символы власти в Каганате. И если, чтобы спасти Эль, хазарский народ государства, волчонок вправду готов пожертвовать собой и сгореть, как бабочка, лишь бы пришел сильный полководец Арстархан и снова высоко разжег священный огонь Эля. Сомнения все-таки сжали гордую печень Арстархана. Что тогда? Арстархан пошел к очагу, взял в ладони полную горсть золы. Зола полила ладони, но Арстархан дошел с нею до полога, отодвинул плечом полог и, выглянув наружу, столбом пыли рассыпал перед собой огненную золу. Так обезопасившись, крикнул. «Эй, ты, который приходил ко мне сдаваться, приходи ко мне после начала весны, тогда и разберемся. Приходи, когда весна начнется». Вернувшись к очагу, Арстархан за тягостной молитвой о погибшем сыне, время-времени от времени, прерывая ее, думал о себе, какой он, как ворон терпеливый, всякое сомнение должно само умереть. Свернувшись в клубок змею, безопаснее всего не трогать. Вылежаться должно всякое решение. Ворон клюет падаль, которая умерла и уже не может сопротивляться. Но живет-то ворон. Больше всех, кто меня считает каменным истуканом стуканом балбалом. Я Бором. День одиннадцатый. Памфалон из всех родов. Епископ Дукитий, удобно приклонный по прозвищу Хазара Прозопос, данному ему в святом городе новом ритме Константинополе. Сложил свою последнюю службу. Он уже привык, что из собора от дома и от дома к собору его, как заблудшую овцу, упрямо пасет хищник. И то, что этим хищником была постоянно скользившая за ним почти незаметная, сливающаяся с серым днем бару отень, вовсе не ослабляла его страха. Но, напротив, делала страх ноющим какой-то тонкой, противной, как вонзающаяся игла сатанинской болью. Он же начал изнемогать от этой ноющей тонкой боли и готов был сам кинуться под нож, только бы боль оборвать, только бы оборвать безысходность гибели, преследующую его, точно как эта серая тень. И сегодня епископ уже сам определил, что служит свою последнюю службу, больше нет сил. Сегодня Хазаропрозопас оправдает свое прозвище. Хазарская рожа в последний раз послужит бедному люду, востоволосым и черным хазарам, кочевникам, которым он стремился дать кусочек надежды, скажет все, что он может им уже свободный от бремени кафедры в епархии и оков церковной дипломатии искренне и горячо сказать все. Он больше не удобно удобопреклонный. Сын в степи, он хоть и поверил, что только взаимная людская любовь может спасти человечество и уравнять рабов и рабовладельцев, бедных и богатых, в небесном царстве спасения, но всегда с трудом для себя призывал прихожан подставлять тому, кто ударит в правую щеку левую щеку. Слаб и страстен человек и скор на расправу. Конечно, ежели ты раб, а тебя бьет господин то приходится подставлять другую щеку. Казарская рожа не верил в рабов, которые не ждут момента, чтобы скинуть с себя своего господина и хорошенько посчитаться с ним. Он знал только, что до поры до времени рабу приходится притворяться. Вот так же, как сейчас притворяется он, казар... прозопос, христианский епископ, желая выгнать лукавого Ишу правителя из своего храма, и по слабости своих сил, не смея этого сделать. Казаро Прозопос вспомнил про Ишу и пошел по храму. У Ниши с изображением Петра Апостола, где по обыкновению прятался Иосиф, он остановился, взмахнул кадилом, дождался, пока Иша, привлекший к себе всеобщее внимание, вынужденно не пошел к епископу, не опустился за положенным благословением на колени, И тогда епископ широко и размашисто перекрестил своего врага. Ему было не по себе, что он благословляет спекулянта, наживающегося на голоде. Но Иша Иосиф был тоже, как и епископ, избранным, принадлежал к высшему сословию, и епископ должен был соблюдать закон власти. Иша Иосиф гордо принял благословение и сразу поднялся с колен. Такое какое-то мгновение... Они оба смотрели с ненавистью друг другу в глаза. Паскалицый, приземистый, будто случайно оказавшийся в храме степной всадник с зеленым колыбуком, соколом в лохматых волосах, и такой же маленький, но горбоносый, сам как хищная птица, вызывающая рыжий иша, по рангу управитель Пикагани, а по реальной власти давно властитель всей Хазарии. И епископу кажется, что вот-вот он не сдержится, сам грубо спросит, а ты, Иша, как думаешь, что будет после того, как с твоей помощью, и боюсь, что по твоему драгоценному совету, меня красиво в ореоле мученика прикончат? Но Иша резко повернулся и слегка пригнувшись, словно хоронясь отпущенной ему в голову стрелы, быстро пошел прочь из храма. А епископ вернулся к кафедре и стал медленно снимать облачения. Он скинул с себя омофор, нарамник, и сразу внутренне перестал играть роль великого архиерея. С горы блаженств спустился назад в свою маленькую и тесную церковь, стал обникать душой и телом. Сердце у него еще часто билось, глаза медленно затухали, теряя лихорадочный блеск. Он объявил, что служба окончена. Он остывает сердцем под медленный псалом, который поет коллега. Он думает, как он еще что-то докажет новому Риму. В Константинополе сидят румеи, они предают нас, думает Хазара Прозопос, уже совсем как хеветик. Но тут снова вспоминает своего сугубо восточного голого дева, который таскается за ним, как тень. Нет, тут его не возьмешь на испуг. Это шло за ним незнамение, живой убийца, и хазарская рожа опередит его. Он просит защиты. Люди, хазары, новый Рим устал ждать проку от своего епископа в хазарах. Я не смог вас подбить на погибельный поход на Русь, и мне уже намекнули в Питакии про нового святого мученика. Неудобно приклонных епископов не лишает кафедр, они становятся мучниками. Оглядитесь, где-то уже среди вас тот коварный язычник, который с помощью одного ловкого удара ножа здесь, в охране у Алтая, сделает меня сегодня святым. Я удивляюсь, почему он так долго не протискивается ко мне, или боится скопления народа, что не успеет убежать, Что вы все разорвете его здесь на месте? О, я помогу ему, порожденному лукавым святым Константиновым градом, мусульманскому деву. Я подойду сам к нему. Вот видите, иду, кричит епископ. Нет, хазарский рожа только кажется, что это он так кричит, потому что его горло пересохло. Сердце разрывается на части от боли и опух язык. Да и как он может кричать против того, что уже предопределено? Он поднимает голову, и его взгляд скользит по храму. Отчего почти никто не ушел? Может быть, многие просто ждут, что я еще раз вынесу им противень с ломтиками хлеба, думает епископ и слышит, как церковный староста громко повторяет «Больше не будет обносить хлебом! Нету хлеба!»